Сосилье Джеммисон. Леди Джин или голубая цапля. Глава 1. Голубая цапля. В вагоне скорова поезда, пересекавшего живописную местность Соединённых Штатов, Техас, сидели две пассажирки. Молодая женщина в трауре и девочка лет 5, очевидно, её дочь. Малютка была в белом платьице с широким чёрным поясом и в широкополой соломенной шляпке. Длинные чёрные чулки плотно облегали её стройные ножки, обутые в лакированные туфли с бантиками. Кожа лица девочки была необыкновенно нежна. Тёмно-синие глаза оттеняли длинные чёрные ресницы, а густые волосы, золотистые, как спелая рожь, падали волнами на плечи. У матери был утомлённый и нездоровый вид. Заплаканные глаза припухли, щёки горели, лицо осунулось, запёкшиеся губы полуоткрыты. Девочка стояла у открытого окна, время от времени, обращаясь к матери, шёпотом спрашивала: "У тебя всё ещё болит головка, мама?" "Немного", отвечала мать, ласково проводя рукой по волосам ребёнка. И девочка вновь поворачивалась к открытому окну, а мать опускала голову, закрывая лицо руками. Поезд остановился у небольшой станции. В вагон быстро вошел пассажир и направился к свободному месту напротив матери и дочери. Это был молодой человек лет шестнадцати. Веселые карие глаза его блестели из-под темных бровей. У него был вид человека, привыкшего путешествовать самостоятельно. В одной руке он держал дорожный мешок, а в другой узкую высокую корзину, обвязанную обрывком шерстяной ткани. Поставив корзину рядом с собой, он слегка постучал по крышке пальцем и, пригнувшись к ней, чирикнул по-птичьи. Пип-пип. Послышалось из корзины. Юнаша рассмеялся. Как только новый пассажир появился в вагоне, девочка в широкополой шляпке отвернулась от окна, и её поразительные синие глаза уставились на вошедшего. Мама, там в корзине какой-то зверёк. Мне так хочется его посмотреть, произнесла она вполголоса. Я не могу беспокоить просьбами незнакомого человека. Он может рассердиться. О нет, нет, мамочка. Он мне улыбнулся, когда я на него взглянула. Можно мне его спросить? Позволь. Мать исскоса посмотрела на юношу. Глаза их встретились, он добродушно улыбнулся и выразительно указал на корзину. Мне кажется, девочке хочется увидеть, что у меня тут, сказал он, принимаясь распутывать верёвку, которая была обмотана корзиной. Это было бы очень любезно с вашей стороны, кротко заметила мать. Дочь меня уверяет, что в корзине сидит какой-то зверёк. Она не ошиблась, ответил новый пассажир. У меня там действительно зверёк, но такой живой, что я боюсь открыть крышку. Малютка вопросительно посмотрела из-под широких полей шляпы на своего спутника. "Не думаю, что вы когда-либо вы видели что-нибудь похожее на моего зверька", с улыбкой продолжал молодой человек. "Это ручная птица, и пресмешная. Надо постараться, чтобы она не вылетела. Окна в вагоне открыты, того и гляди, шалоунья улезнёт. Мы вот что сделаем: Я приподниму крышку корзины и придержу её, а вы загляните туда. Девочка припала к приоткрытой корзине, и радостная улыбка осветила её лицо. Ах, какая прелесть! Что это за птичка? спросила она, увидев на дне корзины сидевшую на подогнутых ногах пристранную птицу с длинным клювом и круглыми глазами. Я никогда таких не видела. Как её зовут? Это голубая цапля. Очень редкая порода в здешних местах. Да она не голубая, а только голубоватая. И какая хорошенькая. Можно мне погладить её? Можно. Просуньте ручку в корзинку. Птица вас не тронет. Да я и не боюсь. Отречело девочка, просунув руку и поглаживая мягкие перья птицы. Если бы окна в вагоне были закрыты, я её вытащил бы и заставил ходить. Она преуморительно ходит и какая, знаете ли, умная. Мне стоит только её позвать, она точишь же подойдёт. А какое вы ей дали имя? Я прозвал её Тони. потому что когда она была совсем маленькая, то кричала: "Тонь-тонь, тонь-тонь, тони". Вот эта маленькая девочка, малютка улыбнулась, и на щеках её появились ямочки. "А скажите-ка, как вас зовут? Извините, но очень хочется знать ваше имя", спросил молодой человек. "Меня зовут Леди Джен". "Леди Джен", повторил пассажир. "Как странно". «Папа звал меня леди Джен, а теперь все так зовут». Мать грустно посмотрела на девочку, и на глазах ее сверкнули слезы. «Может быть, и вам хочется посмотреть на мою маленькую цаплю?» — спросил молодой человек. «Белая цапля — птица обыкновенная, но голубая в наших краях редкость». «Благодарю! Действительно, это редкость. Вы и сами ее поймали». Да, и совершенно неожиданно. Я охотился неподалёку от станции, где сел ваш вагон. Было уже довольно темно. Выхожу из болота, очень тороплюсь, как вдруг слышу у самых ног справа кто-то кричит: "Тонь-тонь, тонь". тонь, тонь Нагибаюсь, глядь, цапля крошечная такая, ещё летать не умеет, подняла голову и смотрит на меня. Мне стало жаль её. Я взял её домой, приручил, и теперь она узнаёт меня по голосу. Молодой человек рассказывал и придерживал корзину, пока девочка осторожно касалась перьев цапли своими крошечными пухлыми ручонками. Цапля понравилась Жэн, заметил молодой пассажир, обращаясь к матери. Да, она очень любит зверей и птиц. У неё много питомцев. Но мы их оставили дома. Вот она, и тоскует о них. Позвольте подарить вашей дочери мою Тони. О, нет, благодарю вас. Зачем вам лишать себя? О каком лишении вы говорите? Когда я приеду в город, мне придётся отдать кому-нибудь саплю. В школу её со мной не пустят, а дома некому за ней смотреть. Прошу вас, разрешите отдать птицу. Леди Чен настаивал юноша, улыбаясь и видя волнение ребёнка. "О, мама, милая, хорошая мама, позволь подарить мне птичку", умоляла Леди Джен, сложив ручки у подбородка. Мать немного поколебалась, но вскоре уступила просьбе дочери. Новый знакомый усадил младенца у окна, опустил шторы, чтобы цапля не улетела, поставил корзинку на пол, достал птицу и опустил её на колени. Леди Джен. Посмотрите, сказал он девочке. Я обшил ногу цапли кусочком кожи в виде браслета, через который легко продевается бичувка. Уходя из дома, вы можете привязать птицу к ножке кресла или стола, и она без вас никуда не исчезнет. Я ни за что не оставлю её одну, заметила малютка. Всюду она будет со мной. Ну, а если случится, что цапля потеряется, продолжал пассажир. Я вас научу, как её опознать. И он раздвинул перья на крылышке птицы, продолжал. Видите, она у меня меченая, по три чёрных креста на каждом крыле. Когда крылья сложены, крестов не видно. Цапля будет расти, и кресты будут увеличиваться, если понадобится. Вы найдёте цаплю по этим крестикам. Значит, я могу взять её с собою. Конечно, корзина лёгкая, и вы сами сможете её нести. Знаете, что я вам скажу, щебнула девочка, оглядываясь на мать, которая откинулась на спинку кресла и, по-видимому, задремала. Мне очень-очень хочется повязать мою собачку Карла и киску и барашка Но я боюсь напоминать о них, маме. Она всё время плачет. Какая вы хорошая девочка, что так заботитесь о своей маме, заметил молодой пассажир, довольный от крозенности у малютки. Из деликатности он ни о чём не стал расспрашивать. У мамы ведь никого нет на свете, кроме меня, продолжала леди Джен шёпотом. Папа от нас ушёл, и мама говорит, что он не вернётся. Он, знаете ли, Умер. Вот почему мы должны были оставить свой дом. Теперь мы переезжаем на житье в Нью-Йорк. — А вы раньше бывали в Нью-Йорке? — спросил юноша ласково, глядя на белокурую головку, приникшую к его плечу. — Никогда. Я из дому никуда не выезжала. Мы и жили в прериях. Там остались и Карла, и Киска, и Барашки, и мой пони-подсолнечник. Его так прозвали потому, что он золотистого цвета. — А я живу в Новом Орлеане. У меня там тоже есть свои любимцы, — сказал юноша и принял сам их перечислять. Леди Джен забыла о горе и внимательно слушала своего собеседника. Вскоре она еще ниже опустила головку и заснула. Ее румяная щечка плотнее прижалась к плечу юного соседа, О ручонками она его снее прижимала к себе голубую цаплю, точно боялась, что её отнимут. К вечеру пассажиры заметно оживились, начали приводить порядок в своё платье, собирать вещи, увязывать багаж. Леди Джен сидела с закрытыми глазами, пока её сосед не высвободил цаплю из маленьких рук и не уложил птицу снова в корзину. Но тут к балютке подошла мать и догнулась к ней, чтобы убедиться, проснулась девочка или нет. Ах, мамочка, весело воскликнула она, очнувшись. Ведь я заснула и какой хороший сон видела. Я была дома в прериях, и глупая цапля гуляла со мной. Как жаль, что это только сон. Поблагодари же хорошенько молодого человека за то, что он к тебе так внимателен. Мы подъезжаем к Новому Орлеану. Птица твоя снова в корзине. Встань, я приглажу твои волосы и надень шляпу. Молодой человек подал леди Джен корзину с цаплей, и малётка радостно схватила подарок обеими руками. Ах, какой вы добрый! весело воскликнул Нана. Никогда вас не забуду. Остони, я ни за что не расстанусь. Новый знакомый невольно рассмеялся в виде восторг ребёнка. Нам нужно попасть на Джексоновую улицу. А это, кажется, за городом? спросила мать девочке. Может быть, нам следует раньше выйти? Нет ли остановки поближе к этой улице? Конечно, есть. Вы можете выйти на станции Гредно. Через 5 минут мы туда приедем. Переправитесь через реку на пароме, а от пристани начинается Джексонова улица. там всегда есть экипажи и таким образом вы выиграете целый час как хорошо мои знакомые нас не ждут и мне хотелось бы добраться до них засветла а от станции до парома далеко несколько саженей найти паром легко молодой человек хотел предложить позвольте я вас провожу как кондуктор широко распахнул дверь вагона и громко объявил гретна гретна кому нужно в гретну Не успел новый знакомый ничего сказать, как кондуктор подхватил чемодан дамы в трауре и, пропустив ее и девочку вперед, последовал за ними. У платформы поезд остановился. Дама в трауре с маленькой дочерью скрылись, и новый знакомый лишь через несколько минут заметил, что они торопливо идут по пыльной дороге, освещенной заходящим солнцем, и издали кланяется ему. Он снял шляпу, помахал на прощание рукой, тогда мать девочки откинула вуаль, несколько раз кивнула ему, а девочка, приложив пальцы к губам, послала воздушный поцелуй. Паровоз свистнул, поезд тронулся с места, и молодой человек видел, как мать и дочь стали спускаться к реке. Какой я недогадливый, какой глупый, упрекал он себя, возвращаясь в вагон. почему я не спросил их фамилии или адрес куда они направляются почему не предложил их проводить как можно было отпустить больную женщину с ребёнком в незнакомый город мать девочки так слаба еле передвигает ноги а тут ей приходится нести чемодан если бы я проводил их то по крайней мере узнал бы кто они такие но совестно было приставать к ним с расспросами и всё-таки А чего я с ними не пошёл? Ах, да, они здесь что-то забыли. И он бросился к дивану, где до этого сидела мать девочки. Под подушкой лежала книга в красном кожаном переплёте с серебряными застёжками и монограммой G и e. C. Молодой человек раскрыл книгу. На заглавном листе мужской рукой было написано по-английски: Jane Chetwind. Jane Chetwind. Так, вероятно, зовут мать. Едва ли книга принадлежит девочке. Ей всего лет 5, не больше. Ага, вот и фотография. На карточке были изображены мужчина, мать девочки и она сама. Мужчина, видимо, отец с открытым, мужественным, красивым лицом. Мать совсем не такая, какой он её видел в поезде, а свежая, улыбающаяся, весёлая. Девочка, леди Джен, 3 лет. Припала головой к плечу отца. Узнать её было не трудно: те же кудрявые волосы, та же улыбка и те же глаза. Сердце молодого человека дрогнуло от радости привидеть теперь уже знакомое, очаровательное детское личико. Как бы я был рад оставить карточку у себя, подумал он. Да нельзя, она чужая, её надо возвратить. Бедная женщина, как она будет горевать о потере книги и фотографии. Напечатаю завтра же в газетах объявление о находке. Таким образом, мне может быть удастся отыскать их адрес. На следующее утро читатели одной из газет Нового Орлеана увидели в разделе Потеряно и Найдено объявление. Найдена Книга в красном кожаном переплете, серебряными застежками и монограммой «Джей Си». Адрес – голубая цапля, ПО, номер 1121. Объявление это печаталось несколько раз в течение недели на одном и том же столбце газеты, но никто не отозвался и не явился за книгой с вложенной в нее семейной фотографией.